Она провела много лет в застенках румынской сигуранции и была освобождена с стараниями советского правительства незадолго до войны. С ней у меня как-то сразу установились хорошие отношения. В редкие свободные часы мы ходили по окрестностям Суздаля и беседовали. Паукер, второй секретарь ЦК Компартии Румынии, представитель своей партии в Коминтерне, была убежденной коммунисткой-интернационалисткой она мечтала о возвращении в свободную Румынию, о счастливой послевоенной жизни всех трудящихся в мире, где не будет фашизма. Но иногда в ее рассказах слышалась горькая нотка. Относилась эта горечь не к румынским делам, а к той атмосфере, которая складывалась вокруг околокоминтерновских кругов в Москве. Никогда раньше среди коммунистов не возникал вопрос «Кто по национальности тот или иной товарищ?» — говорила Анна. Сама постановка такого вопроса оказалась дикой в нашей среде. А сейчас этот вопрос все чаще возникает. Нет, не по нашей инициативе. Его все ощутимее ставят советские товарищи. И знаете, национальность коммуниста начинает даже играть какую-то роль. В 1943-1944 годах Мне приходилось не раз бывать в гостинице «Люкс» в центре Москвы, где тогда жили работники аппарата «Коминтерна» и многие руководители зарубежных компартий. Теперь это здание гостиница «Центральная» на улице Горького. Здесь тогда царила очень дружная атмосфера интернационального братства. Поэтому слова Анны Паукер меня особенно поразили. К сожалению, она оказалась права. В один из приездов в Москву я познакомился с Лоттой Кюн, немецкой коммунисткой, ставшей впоследствии женой Вальтера Ульбрихта. Лота представила меня Рудольфу Сланскому, будущему генеральному секретарю Компартии Чехословакии, расстрелянному в 1952 году по клеветническому обвинению и посмертно реабилитированному. Один из вечеров в люксе я провел в комнате Матиаса Ракоши, генерального секретаря Венгерской компартии. Меня привел к нему Золтан Вайнбергер, первый секретарь подпольного ЦК Комсомола Венгрии, с которым у нас были дружеские отношения. Золтан, в отличие от угрюмого и подозрительного Ракоши, примечание осенью 1956 года, Вайнбергер был бургомистром Будапешта под именем Золтан Ваш. Был веселым, жизнерадостным человеком. В тот вечер у Ракоши гостил его младший брат, офицер советских органов безопасности. По служебным делам в Москве часто приходилось бывать в районе Ростокина, На территории, где ранее помещался исполком Коминтерна, распущенный в мае 1943 года, Работало несколько учреждений, известных как институты номер 99, 100, 101 и 102. Там же помещались и редакции газет для военнопленных на разных языках, редакции иностранного радиовещания и так далее. Примечание. В настоящее время весь этот комплекс занимает Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. В Ростокино я познакомился с Лотером Больцем, сотрудником редакции газеты «Фраес Дойчленд». Этот душевно тонкий и интеллигентный человек был убежденным антифашистом. Он искренне ненавидел фашизм Гитлера и его клику. Впоследствии Лотер Больц долгие годы был министром иностранных дел ГДР. Знакомство с видными коммунистами и антифашистами, опытом их борьбы значительно помогло в моем главном деле — работе с военнопленными. В 1944 году я возглавил отдел контрразведки Суздальского лагеря, где тогда насчитывалось 60 тысяч военнопленных. Я и мой заместитель Петр Мащев, капитан Михаил Белкин, старший лейтенант Александр Громов, лейтенант Юрий Бурлов, младший лейтенант Алексей Савельев, переводчики Борис Городецкий и Сарфа Чувашова по 16 часов в сутки проводили на следствии.